А может быть и генеральская, — думает вслух городовой. На морде у ней не написано. На медне во дворе у него такую видел. — Вести мы генеральская, — говорит голос из толпы. — брат, елдырин на меня пальто. Что-то ветром подуло, знобит. — Ты отведешь ее к генералу и спросишь там.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 Поди милый, сюда Погляди на собаку, — ваша? Выйдумал. Этаких у нас отродясь не бывало. и спрашивать тут нечего, — говорит Ачумелов. Она бродячая. Нечего тут долго разговаривать. Ежели сказать, что бродячая, стало быть, и бродячая, ежели сказал. И спрашивать тут долго нечего, — говорит Ачумелов. Она бродячие Нечего тут долго разговаривать. Ежели сказал, что бродячая, стало быть, и бродячая, истребить, вот и все. — Это не наша, — продолжает Прохор, — это генералова брата, что на Меднись приехал. Наш не охотник до да борзых, брат ихний охоч. — Да разве братицы ихний приехали? — Владимир Иванович, — спрашивает Очумелов, — и все лицо его заливается улыбкой умиления. Ишь ты, Господи! А я и не знал! Погостить приехали! В гости! Ишь ты, Господи! Соскучились по-братце! А я ведь и не знал! Так это ихняя собачка! Очень рад! Возьми ее!